Глава 39. Как Валлендер умудрился пережить эту ночь, он впоследствии так и не смог разобраться. В конце концов, решил, что благодаря самобичеванию и ярости. Но прежде всего, благодаря неотступному страху за Роберта Мудина. Увидев на диване мертвую Эльвиру Линфельд, он сперва с ужасом подумал, что Роберт Мудин тоже убит. Однако, когда они с Хансеном удостоверились, что в доме никого больше нет, Валлендер сообразил, что Мудин, возможно, еще жив». Если все предшествующие события имели целью что-то скрыть или предотвратить, то и Мудина наверняка похитили по той же причине. Комиссар прекрасно помнил, что случилось с Соней Хёркберг и Юносом Ландалем, но вполне отдавал себе отчет, что прямых параллелей проводить нельзя. Тогда они не знали, что происходит, а сейчас налицо отчетливые взаимосвязи. Иными словами, исходное положение у них лучше, чем в тот раз, хотя и неизвестно пока, что стряслось с Мудином. Вдобавок, в ту ночь им двигало бешенство от того, что он попался на обман. И печаль от того, что жизнь снова посмеялась над его попыткой уйти от одиночества. По Эльвире Линдфильд он не тосковал, хотя ее смерть напугала его. Эта женщина выкрала из компьютера его объявление, а потом явилась к нему под насквозь фальшивой личиной. Он дал себя обмануть. Поймался на удочку искусного ловца. Неслыханное оскорбление. Бешенство захлестывало его со всех сторон. Тем не менее, Хансон позднее будет рассказывать, что Валлендер казался необычайно собранным. И его оценка ситуации, и его предложения насчет оперативных мероприятий были безупречно четки и ясны. Комиссар тогда сообразил, что должен как можно скорее вернуться в Эстат. Именно там находился искомый центр, Коль скоро он вообще существовал, Хансон останется в Мальме, поднимет по тревоге тамошнюю полицию и даст им необходимую исходную информацию. Кроме того, Хансону предстояло выполнить еще одну задачу — Причем, по настоянию Валандера, безотлагательно. Хоть и среди ночи нужно попытаться раскопать прошлое Эльвиры Линдфильд. Нет ли там связи с Анголой? Каков круг ее общения в Мальме? Ночью вряд ли что выяснишь, — заметил Хансен. И все-таки надо, — отрезал Валандер. Меня не волнует, кому ты будешь звонить, кого поднимешь с постели, и не слушай никаких отговорок насчет отложим до завтра. В случае чего поезжай к ним домой и заставь надеть штаны». До утра я должен знать об этой женщине все, что только возможно. «Кто она?» — спросил Хансен. «Почему Мудин был здесь? Ты ее знал?» Валандер не ответил. Хансен допытываться не стал. Позднее он в отсутствии Валандера будет спрашивать, не знает ли все-таки кто-нибудь, кем была эта таинственная женщина. Валандер-то наверняка был с ней знаком, потому что сам отвез к ней Мудина. В последующем детальном расследовании, опять же, Осталось не вполне ясно, как Валандер установил с ней контакт, никто тогда доподлинно этого и не выяснил. Попрощавшись с Хансеном, Валандер поехал назад в эстат и всю дорогу бился над одним единственным вопросом — что произошло с Мудином? Ни на секунду его не оставляло предчувствие близкой катастрофы. Как ее предотвратить и в чем она вообще заключается, он понятия не имел. Но самое главное было спасти жизнь Мудина. На полной скорости машина мчалась сквозь ночь в эстат. Комиссар попросил Хансона по телефону предупредить всех, что скоро будет. «Если кто спит, буди», — сказал он. Однако, когда Хансон спросил, касается ли это Лизы Хольгерсон, рявкнул в ответ, что Лизе звонить незачем. Эта внезапная вспышка была единственным за всю ночь свидетельством огромного напряжения, какое испытывал комиссар. В половине второго Валлендер припарковался на стоянке возле управления. Торопливо шагая к воротам, он дрожал от холода, Все уже собрались в комнате для совещаний. Мартинсон, Анбрид и Альфредсон Нюберга ждали с минуты на минуту. Валандер обвел взглядом коллег, скорее напоминающих разгромленный армейский отряд, а не готовые к бою войска. Анбрид придвинул ему чашку кофе, которую он почти сию же минуту опрокинул себе на брюке. Затем комиссар перешел прямо к делу. Роберт Мудин пропал, а женщина, у которой он ночевал накануне, найдена мертвой, убита. Прежде всего, напрашивается вывод, что тот человек на поле был не один, — сказал Валандер. Роковое заблуждение считать, что он действовал в одиночку. Мне следовало это понять. Анбрид тотчас задала неизбежный вопрос, кто была эта женщина. — Ее звали Эльвира Линдфельд, — ответил Валандер. — Моя дальняя знакомая. — Но кто и как мог узнать, что Мудин приедет туда сегодня вечером? — Будем выяснять. — Они поверили? Валандеру казалось, что лжет он вполне убедительно, однако в данный момент он не слишком доверял собственному суждению. Конечно, следовало честно сказать, как обстояло дело, что он написал на компьютере письмо в бюро знакомств, и что кто-то влез в его компьютер, прочитал это письмо, а затем подсунул ему Эльвиру Линдфильд. Но он не сказал об этом ни слова, мысленно оправдывая себя тем, что сейчас необходимо сосредоточиться на поисках Мудина, если они уже не опоздали». В эту минуту дверь открылась, вошел Нюберг в пиджаке поверх пижамной куртки. «Что, черт побери, стряслось?» — спросил он. «Хансон звонил из Мальме, совершенно не в себе. Я понять ничего не мог». «Сядь», — сказал Валандер. «Ночь будет долгая». Он кивнул анбрид и так коротко ввела Нюберга в курс дела. «Между прочим, в Мальме есть свои криминалисты», — заметил Нюберг. «Сегодня ты нужен мне здесь», — сказал Валандер. И не только на случай, если в Мальме что-то обнаружится, но и потому, что я хочу знать твое мнение. Нюберг молча кивнул, достал расческу, попытался пригладить непослушные лохмы. «Можно сделать еще один вывод», — продолжал комиссар, «хотя и не столь категоричный. Но надо по возможности учесть все варианты. Вывод простой. Что-то должно произойти. И исходным пунктом почему-то будет истат». Он взглянул на Мартинсона, — Рунастремсторг по-прежнему под наблюдением? Нет, наблюдение снято. Черт, кто распорядился? Викторсон сказал это бесполезное растрачивание ресурсов. Немедленно восстановить наблюдение. Сапельберг с я снял его сам, и, возможно, зря. В общем, надо сию же минуту послать туда и на Рунастремсторг партрульные машины. Мартинсон вышел. Валандер знал, он проследит, чтобы наблюдатели без промедления выехали на посты. Все молча ждали. Нюберг по-прежнему причесывался, и Анбрид предложила ему карманное зеркальце. Но он зеркальце не взял, только проворчал что-то невразумительное. Наконец Мартинсон вернулся. Сделано. «Мы ищем фактор, запустивший цепочку событий», — сказал Валлендер. «Возможно, это смерть Фалька. Такова моя версия. Пока Фальк был жив, он держал все под контролем. Но его внезапная смерть сеет тревогу и запускает целую вереницу событий, в которые мы стараемся разобраться. Анбрид подняла руку. — Нам точно известно, что Фальк умер естественной смертью? — Судя по всему, да. Мои выводы основаны на допущении, что Фальк скончался совершенно неожиданно. Его врач приходил ко мне и заявил, что инфаркт почти на сто процентов исключен. Фальк был вполне здоров и все-таки умер». Тут-то все и началось. Будь Фальк по-прежнему жив, как ему и полагалось бы, Соню Хёкберг не убили бы. Она бы пошла под суд за убийство таксиста, и ее на Соландале тоже не убили бы. Так бы и оставался у Фалька на побегушках. И то, что планировали Фальк и его присные, грянуло бы в урочный час, а мы бы и понятия не имели. Иными словами, лишь по причине внезапной, однако совершенно естественной смерти Фалька, Нам и стало известно, что произойдет некое событие, которое, возможно, затронет весь мир. «Другого объяснения у меня нет. Если можете предложить другое, я готов выслушать». Все молчали.